21. Скалианцы эвакуировались из бункера и города, беря с собой самое необходимое. Сама эвакуация проходила довольно четко и без особой спешки, сказывались тренировки, проводимые раз в месяц. К тому же противник находился достаточно далеко, когда его обнаружили радары корабля, висящего на орбите. Все водители роботов, естественно, уже через считанные минуты находились у своих машин и вместе с механиками готовили их к бою, навешивая вооружение и заправляя картицы р боеприпасами. Шло время, и вскоре поступили уточняющие данные. К планете шло два корабля конфедератов. Президент приказал Скорианскому кораблю уйти от планеты и спрятаться в глубине системы в каком-нибудь астероидном поле. Едва подойдя к планете, конфедераты начали высадку. Два шаттла из шести сели в черте города своими тормозными выхлопами, разрушив оставшиеся целые дома. Остальные шаттлы также садились возле города, в километре друг от друга. Из огромных шаттлов стали выбираться роботы. Сначала выбрались легкие — Ягуар, два Стрельца, три Беса. За ними выбрались средние — две р о с а м а х и Гризли в о л к о д а в Далее выбрался Берсеркер, два Тарантула и Краб. — Ба, знакомые все лица! — послышнул Сафон Ламброза. Над головами принеслись четыре легких истребителя Стриж. Скалианские самолеты еще прятались в укрытиях. — Да, действительно знакомые с тяжелым вздохом, — подтвердил Георг. Я даже догадываюсь, кто ими командует. Да тут и гадать нечего. На орбите сидит генерал Твидл, а роботами командует полковник Крей. в о л к о в ы еще раз вздохнул. Встречаться на поле боя с полковником Креем его не хотелось особенно сильно. Не то, чтобы они были друзьями, но хорошими знакомыми, да. Что будем делать, командир? Ждать. Атаковать их в лоб — чистое самоубийство. Достаточно одного краба, чтобы на открытом простанстве р стереть нас в порошок считанные минуты. Нет, пусть сами втягиваются к нам в горы, где мы хоть что-то сможем им противопоставить. Думаешь, есть шансы? Шансы есть всегда. Не сдаваться же. Тут как посмотреть. Бортовой компьютер сообщил о прямой, не шифрованной радиопередаче, означавшей, что кто-то хочет поговорить. Георг подключился. Слушаю. «Приветствую, майор», — улыбнулся полковник Крей. «Не думал, что мы встретимся так скоро, да еще будем смотреть друг на друга через прицельную планку. Я тоже». Кстати, если вы теперь командуете всеми роботами с к а л и й то вас, наверное, можно поздравить с повышением. Кто вы теперь? Наверное, тоже полковник. До полка вы немного не дотягиваете, но это ведь ничего не значит, когда у вас более 30 шагающих машин и два самолета. Это сила. Нам было не до глупостей со званиями, тем более вы не оставили нам времени на все эти формальности. Конечно. Что вы хотели, полковник, решил перестерть разговор волков на более предметную тему. Не поздравить же с повышением. «Конечно!» — хохотнул конфедерат. «Хотя почему бы и нет?» «Полковник!» «Ладно. У меня от командования к вам ультиматум, еще по довольно мягкому варианту». «В чем же он заключается?» «Вы должны сдаться, сложить оружие и отдать боеприпасы, роботов, самолеты, а также корабли. Тогда никто и ничто не пострадает». «Вы смеетесь над нами, полковник?» Вы предлагаете нам лишиться ног, крыльев, брони, когтей и зубов, стать каким-то беспомощным червем в условиях, когда наш мир стал известен всей галактике, и только самый ленивый и трусливый пират не решит нас в скором времени попробовать на прочность. В чем же тогда заключается жесткий вариант ультиматума? Ах да, вы разрушите наши города, но вы и так разрушили последние строения. Крей поморщился. Что касается этих домов, то это недоразумение. Пилоты просто садились в удобном районе и не заметили здания, ведь все в снегу, и они не выделялись даже термально. Но у вас еще остается подземный склад с превосходной инфраструктурой, его тоже подвергнут разрушению, и тогда вам придется жить в холодных пещерах без возможности добраться до относительно теплого острова, где вы смогли бы начать все заново с большим комфортом. Так что вам есть что терять в случае жесткого варианта. Кроме того, жесткий вариант подразумевает арест всех виновных в невыполнении контракта, тем более дезертирстве, с переходом на сторону врага. Все варианты для нас жесткие. Причины я уже объяснил. Что касается предательства и перехода на сторону врага, то это весьма условные понятия. Мы могли бы об этом поговорить более подробно, но сейчас не время и не место для таких разговоров. Не глупите. У вас нет шансов. Шансы есть всегда. Тем более, полковник, вы забывайте один момент. Мы будем сражаться за свой дом, свое будущее и будем сражаться до конца. А вот как с мотивацией у ваших людей? Смогут ли они пожертвовать своими жизнями? И лично вы, полковник, сможете пожертвовать своей жизнью? И ради чего вы будете ею жертвовать? Ради конфедерации, которая действует такими воровскими способами? Стоит ли она того? О такой конфедерации и будущей федерации мечтали лично вы, построенной на насилии и лжи? Или вы воюете исключительно ради денег, сражаетесь ради сражений? Сомневаюсь». Что касается конфедерации, то она долго на таком фундаменте из разрушительного насилия не простоит. Собственно, она уже давно начала разрушаться. Лицо полковника во время монолога Георга осталось бесстрастным. «Надеюсь хотя бы, что вы не опуститесь до того, что будете как пираты прикрываться мирными жителями», спросил Георг, видя на радаре, как в сторону пещер, где укрылись люди, поехали броневики с солдатами. Полковник Крей отключился, и через несколько секунд роботы конфедератов начали движение в сторону подгорного города. Началось.